ибо посеянные им дурные семена произрастали и без его помощи. А так как он всегда страдал отсутствием аппетита, ему вполне хватало скудного пайка. По собственной воле поселился он в келье вместе с двумя нормандскими кардиналами, тяготевшими к провансальской партии, с Николаде Фреовиллем, бывшим исповедником Филиппа Красивого,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 Неглупо сказано, отвечал Дюэс, старательно сутулись и волоча ноги, как и подобает семидесятидвухлетнему старцу. Все остальное время он читал или писал. Он раздобыл все, что было для него важнее всего на свете. Книги, свечу и пергамент. Когда его звали кардиналы, собиравшиеся посовещаться на хорах,